пытаясь высмотреть безумный в глазах стрелка какие-либо свидетельства притворства. Конечно, говорить им было не о чем, но демон страстно желал увидеть своё проклятие в действии и умертвить этого героя как можно медленнее и мучительнее. Вы проверяли, чувствует ли он боль. Проверяли, охотно доложила одна гласы. Каждый день проверяли. Сначала чувствовал Потом стал реагировать всё меньше и наконец совсем перестал. Сейчас можете делать с ним что хотите, он и не заметит. Это-то и плохо. На что он мне теперь сдался, если его даже убивать не интересно? Напротив, я бы не советовала вам его убивать, тем более что вы правы. Насладиться местью вряд ли получится. Ни тебе крика, ни страха, и даже боли он не чувствует. Но из этого самошестьшего получится хорошая наживка на рыбку покрупнее. Вам ещё не сказали, что он сын придворного мага, того самого, который удрал вместе с королём и сейчас где-то организуется сопротивление. Возможно, пожал плечами Харган. Думаете, он клюнет? Что-то разочаровал меня метод захвата заложников. Не находится дураков. Что вы, мягко перебил Одноглазый. Конечно, в обмен на сына Мэтр Максимилиана ничего для вас не сделает и даже переговоров затевать не станет, но он обязательно попытается его спасти. И на этом можно такую ловушку соорудить. Вот и сооружай. Кстати, кто ты такой? Услышав имя и должность разговорчивого мистралица, Харган присмотрелся к нему внимательнее и слегка шевельнулся. Мастер-вор это то, что надо. Это не хуже, чем Шэлар.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 В моих меркаменных местах могут быть только люди ордена. Да, ещё. Я оставляю здесь десяток вампиров для поддержания порядка. Распредейтесь их накормить. Связаться со мной на случай чего-либо непредвиденного можно по рации. Радист сидит в приёмной. Язык он знает. Я буду завтра. Оврад, вдре подвернувшись возможности спихнуть на пощенённых разбор доносов,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 К счастью, примчавшийся на зов глава департамента быстро утешил расстроенное начальство, доложив приятную новость. Шилар наконец раскололся. Как желал господин наместник, сломлен, раздавлен, доведён до истерики и всячески унижен. В настоящий момент выдворён в камеру, так как Палач, основываясь на своём многолетнем опыте, заявил: "Ещё немного и тронется". За мастером ступеней уже послали. Желает ли господин наместник присутствовать при посвящении? Желаю. Пришлёте за мной. А этих определите куда-нибудь понадёжнее. Пусть сидят. Что с ними делать, я скажу после визита к повелителю. Харган прикинул: если мастер придёт в течение получаса, до самой церемонии дело дойдёт где-то к утру, а с 4 до 6 часов встать надо будет пораньше. А лечь большая не получится. Дело ещё по горло, а ещё Камилла. Я так и знал, чуть ли не со слезами в голосе проныл на духом бестолковый дух. Я всё-таки пропустил, как только меня выгнали. Взадкнись, раздражённо рыкнул демон. Правильно сделали. Плача наградить за сообразительность. А тебя я так и упокою когда-нибудь. Тону её эту Камиллу. Обойдется как-нибудь. Лучше спать лечь. Господин устал. Такого невыносимого, обжигающего стыда Шелар не испытывал даже в те дни, когда вынужден был смотреть в глаза Орландо после событий в кастель Агвиллос. Всякое случалось в жизни сотрудника безопасности, а затем политика. Нередко бывшему королю доводилось сознавать низость и недостойность собственных поступков Под благо короны не удавалось совместить с этикой, но никогда ещё стыд не был столь мучительным и убийственным. Никогда прежде Шилару не доводилось стыдиться собственного унизительного молодошия. Что стоило потерпеть ещё немного, мысленно стонал он, опираясь лбом в жёсткое дерево козьённых нар и два стёршиваясь, чтобы не застанять вслух хотя в этом запоздалом геройстве уже не было нужды. Полчаса назад подозриваемый Шилар чистосердечно сознался в своих злодейских намерениях и тут же в них раскаялся и даже, кажется, просил пощады, клятвобно обещая сделать всё, что от него потребуют, только пусть прекратят. Кажется, да, так и было, хотя подробности уже путались в памяти. Но важны ли подробности, когда главное и так понятно? Позор, какой позор, в который раз повторял Шэлар, не решаясь поднять лица. Казалось ему, что 20 поколений королей и воинов собрались вокруг недостойного потомка, и стоит оглянуться, как он отнёсся на презрительный взгляд дедушки Кендара или ещё какого-нибудь героического предка. Мог ли я когда-либо предположить, что моё ничтожное величество такой малодушный слабак?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 И как же мало им для этого понадобилось. У самой головы прошуршали невесомые шашки. Щекотное прикосновение заставило вздрогнуть и всё-таки оторвать лицо от колючей подстилки. Разумеется, никаких оскорблённых предков поблизости не оказалось. На шелларе таращилась крупная серая крыса, нахально шевеля усиками. "Здравствуй, крыса", грустно произнёс узник, вспомнив рассказ о Орландо.